Позади всего видения в меркнущем свете дня с какой-то зловещей четкостью вставал город. Вглядевшись в сумрачные ущелья и каменные лабиринты позади сгрудившихся на самом берегу кирпичных зданий, несомненно складов давным-давно под метелку очищенных мародерами, Эдди впервые понял, до чего же несостоятельными, до чего чудовищно глупыми были его мечты и упование найти здесь помощь. Теперь он видел разбитые фасады и проломленные крыши, неопрятные птичьи гнезда на карнизах и в оконных проемах без стекол. Теперь он позволил себе почувствовать дыхание города, и то были отнюдь не ароматы тех сказочных приправ и пряных лакомств, что мать иногда приносила из магазина «Забара». Лад дышал мрадом полусгоревших матрасов, залитых сточными водами. Эдди вдруг понял лад, увидел насквозь, да до донышко, ухмыляющийся пират, который появился на мосту, пока их внимание было поглощено другим, видимо, представлял собой самый близкий эквивалент мудрого старого эльфа, какой был возможен для этого разгромленного, умирающего города. Роланд выхватил револьвер. «Убери пистолю, дурачина ты, простофиля!» — велял человек в желтом шарфе. Говорил он с таким сильным акцентом, что смысл его слов едва доходил до путников. «Спрячь сердечко мое по всему, видать ты, парень, не промах, огонь молодец, да только со мною тебе не тягаться». Одиннадцать На их новом знакомце, который стоял у края провала, были заплатанные штаны зеленого бархата. Он походил на фрибустьеры, чьи лихие разбойные деньки давно отшумели, на больного, оборванного, но по-прежнему опасного пирата. «Ну, а вдруг я не приму твой совет?» — спросил Роланд. «Вдруг я предпочту без долгих церемоний всадить пулю в твою золотушную башку?» «Тогда я прибуду в преисподнюю аккурат самую пору, чтоб подержать тебе дверь», — ответил желтый шарф и скрипуче захихикал. Он покрутил в воздухе поднятой рукой. «Нет, все едино — помирать, да с музыкой». Роланд догадывался. Пират говорит правду. Судя по его виду, жить ему оставалось самое большее — год. И последние месяцы этого года обещали быть крайне неприятными сочащиеся гноем болячки на лице желтого шарфа не имели никакого отношения к радиации возможно роланд глубоко заблуждался но ему от чего то казалось что этот человек находится в последней стадии болезни которую ученые лекари называли мандрус а все прочее шлюхин цвет Столкнуться с опасным противником хорошего мало, но можно хотя бы высчитать, на чьей стороне преимущество. Но если стоишь лицом к лицу с мертвецом, это совсем другое дело. — А ведомо ли вам, что тут у меня припасено, голубчики вы мои? — спросил пират. — Ведомо ли вам, на что волею случая наложил лапу ваш старинный приятель Режь глотку, Сие гренада! — прелестная вещица, наследство старинушек, и я уже сорвал с нее колпачок, ибо представляться в колпаке поистине верхней учтивости, будь я мерен. Желтый шарф радостно захокекал, затем лицо его вновь застыло и посерьезнело, в нем не осталось и искры веселья, словно где-то в отмирающем, разлагающемся мозгу пирата повернули на выключатель». Теперь, голубчик, шпилю удерживает единственно мой палец. Коль ты пристрелишь меня, ученица зело громкий бумс, ты разом соседлавший тебя непотребной макакою, обратився в дым. Шкет сдается мне, Тож, молодой бычок, что стоит за твоей спиной, наставив мне в роже ребячую пуколку, пожалуй, уцелеет, но только мы до тех пор, покуда не шмякнется, а воду, а шмякнется он все непременно. Ибо последние сорок годков сей мост висит на волоске и довольно легонького толчка, чтоб покончить с ним. «Посему не угодно ли спрятать огнестрел? Не то все мы съедем в пекло на одной дрезине». Роланд быстро прикинул, каковы шансы выстрелом выбить из руки режглотки предмет, который тот именовал гренадой, увидел, как крепко пират сжимает его, и сунул револьвер в кобуру. «Молодчина!» — вскричал режглотку, вновь воспрянув духом. «Я с первого взгляда понял. Ты, малый, надежный. Ей-ей!» — Будь я мерен. — Чего тебе надо? — спросил Роланд, хотя в глубине души полагал, что уже знает и это. Режь глотку ткнул грязным пальцем Джейка. — Козленочка! Отдайте мне, козленочка, и проваливайте него сбранно. — Да заебись ты! — немедленно сказала Сюзанна. — Мы слишком не дурна, — пакостно хихикнул пират. «Пожалуй, тережь глотки осколок зерцала, и он отхватит себе уд раз и всунет примехонька в задние ворота. Отчего бы и нет, какой мне нынче от него прок, чего греха таить, мне и малой нужды не справить, без того, чтобы меня не прожгло до самых потрохов». Его глаза странно спокойного серого оттенка ни на миг не отрывались от лица Роланда. «А ты что скажешь, старина?» коли я отдам тебе мальчика что станет с остальными как что пойдете своей дорогой мы не станем чинить вам препон быстро ответил желтый шарф слово тик -така. сам тик так говорит сейчас моими устами святая истинная правда а он человек верный то бишь слово свое держит не поручись не поручусь за зрелюк на коих вы можете напороться однако ж седые тик хлопот вам не доставит ты что плетешь роланд мать твою заорал эдди не думаешь же ты на самом деле отдать ему пацана а не взглянув на джейка не шевельнув губами роланд шепнул я сдержу обещание да знаю и джейк повысив голос сказал убери пистолет эдди решать буду я джейк ты спятил пират радостно хихикнул ничуть дурачина спятил ты Коли сумлеваешься, с нами, мальчонки, хоть барабаны будут не страшны. Сам посуди, кабы я кривил душой, я б первым делом велел вам перекинуть сюда пистоли. Чего уж проще. Ну, разве я сделал это? Отнюдь. Сюзанна слышала обмен репликами между Джейком и Роландом. Еще у нее была возможность осознать, как жалок и скуден их выбор при создавшемся положении. Спрячь пистолет, иди. — Почем мы знаем? Может, ты, как только получишь пацана, тут же кинешь в нас гранату? — крикнул Эдди. — Пусть попробует. Я расстреляю ее в воздухе, — сказал Роунд. — Он знает. Я не промахнусь. — Пожалуй, что вид у тебя подходящий. — Коли он не врет, — продолжал Роунд, — даже если я промажу по его игрушке, ему не миновать смерти в огне, ибо мост рухнет, и мы вместе с ним. Все без, Все без изъятия. — Ишь! — «Хитрован!» — сказал режь глотку. «Да ты и впрямь, парень, не промах, ей же ей!» Он хрипло рассмеялся, потом сделался серьезен и заговорил доверительно. «Разговор окончен, дружище. Решай, отдашь ты мне мальчишку, или мы все, плечо к плечу, пройдем тропу до конца». Не успел Роланд вымолвить ни слова, как мимо него по опорному пруту протиснулся Джейк, Правой рукой он по-прежнему прижимал к себе свернувшегося клубком чика. Окровавленную, негнущуюся левую руку мальчик выставил вперед. — Джейк, нет! — в отчаянии крикнул Эдди. — Я приду за тобой, — прежним тихим голосом пообещал Роланд. — Знаю, — повторил Джейк. Снова налетел ветер, мост закачался, застонал. Сент покрылся барашками за мостом. Выше по течению вокруг торчащих из реки обломков синего мона кипела белая вода. «Ах ты мой постреленочек!» — ласково запричитал режь глотку. Губы его широко растянулись, из белесых десен, как прогнившие надгробья, торчали редкие уцелевшие зубы. «Ах ты, куколка моя сладкая! Иди, иди! Не останавливайся! Роланд, может, он берет нас на понт?» — Отчаянно завопил Эдди. — Может, граната липовая? Стрелок промолчал. Когда Джейк приблизился к краю бреши в пешеходной дорожке, Чик оскалил зубы и принялся рычать, нарежь глотку. — косей, говорящий куль с потрохами в воду, — велел тот. — Хрен-то, — ответил Джейк, не теряя спокойствия. На миг у пирата сделалось удивленное лицо. Затем он кивнул. — Какие нежность, а? — Он отступил на два шага. Тогда, Эдак, как доберешься до бетона, спустишь своего косматого дружка на зем, и, коль он вздумает кинуться на меня, я вышу бугаденшу мозги. Прямиком скрозь его нежную срачку. Обещаю. Срачку, скаля зубы, проворчал Чик. Заткнись, Чик, пробормотал Джейк. Он, наконец, оказался у бетона, и тут в мост ударил сильнейший порыв ветра. Гнусавое пение рвущихся стальных жил зазвучало, словно со всех сторон. Джейк украдкой оглянулся и увидел, что Роланд с Эдди жмутся к перилам. Сюзанна провожала его глазами из-за плеча Роланда. Ветер герошил густую шапку ее кудрей. Джейк поднял руку, прощаясь с друзьями. Роланд поднял руку в ответ. — На этот раз ты не дашь мне сорваться? — спросил однажды мальчик. — Нет, никогда, — ответил Роланд. Джейк верил ему, но очень боялся того, что могло случиться до появления стрелка. Мальчик поставил Чика на мост. В тот же миг режь глотку, с быстротой молнии рванулся к косолапу, стараясь достать зверька пинком. Чик метнулся в сторону, уворачиваясь от обутой в сапог ноги. «Беги!» — крикнул Джейк. Чик сорвался с места, пулей проскочил мимо людей — И, пригнув голову скачками, понесся по мосту кладу лавируя между дырами в настиле и перепрыгивая через трещины. Он не оглядывался. Режь глотку схватил Джейка сзади, за горло. От пирата шел густой смрад, запах грязи, помноженный на зловоние гниющей плоти. Джейка затошнила.